16 Если вы спросите меня, кто такой граф Парисов, я не отвечу. И кому он там объявил войну? В списке моих личных врагов этого персонажа нет. Наверное, я мог бы связаться через Ольгу с домом Эфы и выяснить, что за Петрушка. С другой стороны, вот он факт. Меня не пускают в собственное имение. А раз не пытаются напасть и убить, значит война объявлена кому-то другому. «Не моему роду, во всяком случае». Поэтому я не стал никого крушить, а просто пожал плечами и вернулся в машину. Но вместо того, чтобы заворачивать, тихо произнес «Погнали». Ольга научилась понимать меня без лишних слов. Раз я говорю «погнали», то беспокоиться за сохранность машины и своей жизни не стоит. Так что моя боевая подруга втопила педаль газа, сорвалась с места и понеслась прямо на мужика с боевым посохом. Тот, судя по губам, выругался, отскочил в сторону и обрушил посох на боковое стекло. Очень удивился, когда оружие скользнуло в пустоту, не причинив тачке ни малейшего вреда. Подручные мужика расступились. А наш Урал спокойно проехал через все эти заграждения, включая шипы на асфальте. Без малейших царапин и ущерба для пассажиров. Бойцы что-то орали нам вслед, но мне насрать. Через 200 метров за поворотом я вновь уплотнился. Оля, свяжись с демоном. Пусть доложит по этим хмырям. А потом, если не сложно, сделай запрос в Министерство обороны Эфы. Я хочу знать, что это за граф такой, мать его, Парисов, и почему его войска лезут в нашу долину. Будет исполнено шеф Женщина вела аккуратно, но с достаточной скоростью, чтобы не терять время понапрасну. Через несколько минут она заговорила. «Могу устроить прямую трансляцию». «Не надо», — покачал я головой. «Опиши своими словами». Серпантин забирался все выше в горы. «Если я правильно понимаю, мы вскоре должны увидеть колонну всякой разной бронетехники, пеших воинов, копейщиков-мотоциклистов». «Или не должны, если эти упыри уже проникли в поселок. Вот только я очень сомневаюсь, что Лютый их пропустит». «Паша говорит, что довольно многочисленное войско встало у КПП и требует проезда», — ответила Ольга. «Сейчас главным воротом подтягиваются наши объединенные силы. Он просит не мешать, потому что сейчас ведет переговоры с их главным. Ладно, свяжись с кланом». Через несколько минут я получил свежую информацию. Граф Парисов объявил войну Виконту Невмержицкому, который на минуточку отказался вступать в мой альянс. Парисов в своем праве. Между двумя родами идет непримиримая борьба за какие-то ресурсы, причем оба аристократа многократно переходили границы дозволенного. В министерстве отметили, что граф не состоит в клане, но проезд ему разрешили, поскольку все документы в порядке. По логике вещей и всем российским законам я должен пропустить механизированную Орду в Красную Поляну. Хочется ли мне этого? Нет. Должен ли я защищать Виконта отвергшего мое предложение? Нет. Однако я понесу репутационные потери, если войско каких-то левых людей вторгнется в поселок, охрану которого я взвалил на свои плечи. «Спроси у Паши, что сделают, по его мнению, с этим Виконтом, если мы не вступимся», — попросил я. «У Невмиржицкого есть чем защищаться?» Через минуту я получил исчерпывающий ответ. «Его уделают без вариантов. Парисов пригнал гвардию с тройным перевесом, так что амба твоему Виконту». Это прямая цитата, шеф. Я хмыкнул. «А что Невмиржицкий?» «По-хорошему, мне бы выгнать этого тупого виконта в ущелье, и пусть там рубится с незваными гостями. Схрена ли я должен все это терпеть на своих землях? Или на соседских? Не суть. Вот решат эти недоноски по пути еще куда-нибудь заглянуть. И что тогда? Не всегда ведь у нас все делается по закону. Обрывал нам телефоны. Сейчас просит предоставить прямой телепатический канал с господином бароном», улыбнулась Ольга. «Все предсказуемо. Решение я принял быстро. Пусть говорит». А сам убрал блоки. «Добрый вечер, господин Иванов. Вы уже в курсе происходящего?» Из памяти всплыл образ Виконта Невмержицкого. Молчаливый тип лет 60 но выглядел моложе, насколько я помню. «А, ничего я не помню. Сведения о даре Виконта покрыты мраком». «Даже моя служба безопасности не справилась с поиском данных. Я мог бы и сам определить во время нашей единственной встречи, но в зале были и другие одаренные, так что Невмиржицкий затерялся на общем фоне». «Гадство! У него что, сертификата нет? Или он простой человек? Бывает и такое». Судя по голосу, сосед держался неплохо. Был напряжен, но не паниковал и не боялся. «Плюс один ему в карму». «В курсе. Что думаете?» «Виконт, не ходите вокруг да около. Если мои люди пропустят Парисова, конец вашему роду. У вас есть для меня конкретные предложения?» Сосед тут же бросил валять дурака. «Я передумал. Хочу присоединиться к Альянсу, и немедленно. Понимаю, как это звучит в сложившихся обстоятельствах». Мне стало смешно, но и время поджимало. Предложение принято. Прямо сейчас вы должны подписать с госпожой Курт договор о военном союзе, аналогичный тем, что подписали другие наши партнеры. Как только я узнаю от Джан, что ваша подпись и печать стоят на документе, вы получите защиту. Но там не будет стоять ваша подпись, барон. Об этом можете не волноваться. Если я сказал, что вы в союзе, вы в союзе. Пауза. Спасибо, барон. «Ждите». Телепатический контакт прервался. «Передай демону мой приказ». Я откинулся на спинку сиденья. «Полная боевая готовность. Возможно, нам придется дать коллективный отпор агрессору». Ольга кивнула. «Мы все еще ехали по серпантину, когда пришло сообщение от Джан. Виконт Невмиржицкий подписал документ и выдвинул свою гвардию в сторону ворот». Ущелье обступило нас со всех сторон. За очередным поворотом мне открылась неприятная картина. Извивающаяся вдоль дорожного полотна колонна с грамотно выстроенными бронированными машинами, пехотинцами, мотоциклистами и механикусами. Стальные части доспехов, клинки и навершие шлемов поблескивали в свете фонарей. Сюрреалистичная картина для выходца из моей прежней реальности». «Прямо», — скомандовал я. И мы пронеслись сквозь вереницу воинов, словно привидение или какая-нибудь грёбаная галлюцинация. По дороге я отметил, что у графа все неплохо с оснащением. Есть бронированные вездеходы с выдвижными лезвиями и калавратами. Имеются усиленные мотоциклы с фиксаторами для копий и колясками, внутри которых сидели бойцы с топорами и палицами. Эдакий аналог античных колесниц, только с моторами. Вот же у курки. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять. Граф рассчитал количество своего войска для схватки с одним, более слабым противником. «У нас больше мехов, пехоты и одаренных. Байкерами-копейщиками я так и не обзавелся, но вряд ли их можно считать серьезными фигурами на поле боя. Против мехов, это же смешно». А вот количество и качество опасных одаренных у противника я оценить затрудняюсь. Возможно, какие-нибудь кинетики или прыгуны сидят в бронированных тачках, и граф придерживает их на крайний случай. На переднем краю у самого КПП реально шли переговоры. Прожекторы на вышках высветили большой участок шоссе, на котором скопились автомобили и люди. Автомобили с их стороны, люди с нашей. Точнее, не люди. Мехи. Демон не стал подставляться, а вышел к воротам в одном из трофейных Борисфенов. «Понтареес». Выглядел шагатель эпично, ничего не скажешь. Особенно с моим гербом на груди. Паша говорил через встроенный усилитель, а стоявший в нескольких десятках метров от него граф Парисов в мегафон. Я заметил, что с двух сторон графа обступили телохранители. Подозреваю, что прыгун и мета. За спиной вероятного противника держались витязи последнего поколения, а еще дальше я заметил неприятного худощавого мужика. Почему неприятного? Во-первых, от этого типа за версту несло силой. Во-вторых, тип даже не озаботился доспехом или серьезным оружием. Значит, целиком и полностью рассчитывал на свой дар. Граф был крепким 30-летним мужчиной, явно не чуравшимся воевать бок о бок со своей гвардией, что вызывало уважение. Звукоизоляцию Ольга сняла, и я прекрасно слышал все, что говорилось. Повторяя у нас разрешение на проезд, выданное администрацией Эфы». В голосе Парисова слышалось плохо скрываемое раздражение. «Вы не можете нам препятствовать, я в своем праве». Ответить демон не успел. Появление танка вызвало замешательство в рядах потенциального противника, ведь мы нагло промчались сквозь колонны людей и техники, лихо с пробуксовкой развернулись и встали рядом с механикусом демона. «Отвези Германа в имение», — приказал я Ольге. «Ваше благородие, я остаюсь здесь, выполняй. Тратить время на открывание дверцы я не стал». Просочился сквозь металл аки фантом, уплотнил себя и выступил вперед, перекинув трость в левую руку. «Кто вы такой?» — нахмурился Парисов. «Барон Иванов», — представился я, глядя собеседнику в глаза. «Вы, надо полагать, граф Парисов. Это ваше войско?» Граф предсказуемо не воспринимал меня всерьез. «Пятнадцатилетний подросток с ломающимся голосом и непонятной тростью в руках». «Титул ниже, чем у Парисова, к тому же пожалованный. За моей спиной нет ни древности, ни привилегий, ни клановой мощи. Никто и ничто. Вот как Парисов видел ситуацию». И это было заметно по глазам. «Молодой человек», — снисходительно произнес аристократ. «Будьте добры освободить мне дорогу и не путаться под ногами». «Мой конфликт с господином Невмиржицким никак не затрагивает ваше имение. Пока!» Вот это последнее слово граф особо подчеркнул. За спиной Парисова раздались смешки. И все же одна вещь этого мужика смущала. То, как я приехал. И неподтвержденные слухи о моей манере вести дела. Хоть какие-то справки он должен был навести». Однако слухи — это всего лишь слухи. Танк спокойно проехал через КПП. Наши мехи еще не успели перекрыть дорогу. Шлагбаум опустился на прежнее место. «А вот здесь вы ошибаетесь», — холодно ответил я. «Не прошло и четверти часа, как Виконт Невмиржицкий вступил в наш боевой союз. Сейчас там насчитывается пять родов. И все они выступят против вас, если решитесь вторгнуться в долину». Глаза Парисова сузились. Несколько секунд он стоял, обдумывая ситуацию. Момент был серьезный. Я чувствовал, как бурлит сила вокруг одаренного, державшегося все это время на почтительном расстоянии. Понятия не имею, кем он был. Но, судя по моим ощущениям, там кинетический психотип. «Вы понимаете, юноша, что объявлена война?» — наконец произнес граф. «И нам придется выяснять отношения из-за...» «Да, понимаю», — жестко ответил я. «Но долг перед моими партнерами будет исполнен». Снова пауза. Затяжная. Граф явно не был сумасшедшим и предварительную разведку провел. У него было представление о четырех родах, вступивших в альянс, их суммарной боевой мощи, и вероятных последствиях для себя. Что интересно, он явился на битву без телепата, и я мог беспрепятственно общаться с демоном через Ольгу. Поэтому знал, что все прыгуны и кинетики на позициях. Пехота стоит в арьергарде, а мехи на передовой. Причем наши соседи не оплошали и оперативно выставили свои отряды. Часть бойцов — преимущественно опытных мечников и мастеров ножевого боя, охраняла ключевые объекты в тылу. А самое главное, Парисов не был уверен, что его эскорт справится в случае нападения с моей стороны. В моменте никто из нас ни в чем не был уверен. Хотя вру, я в себе уверен, на все 100. «Что ж, процедил аристократ, это ваш выбор. Я вынужден отступить». С этими словами он развернулся ко мне спиной и зашагал к бронированной машине, которую охраняла парочка здоровенных мехов. Так просто? Мне оставалось лишь проводить взглядом спину этого товарища. Разумеется, я ждал нападения в любой момент, какого-нибудь хитрого маневра. Прыгуны, вспышка пламени, заморозка, что угодно. Но граф удивил, гаркнул в мегафон, что, мол, начинаем отступление, скрылся в машине. По колонне понеслись приказы. Сначала задние ряды, потом центр развернулись и пришли в организованное движение. В последнюю очередь тронулась машина самого Парисова. Мехи и одаренные, прикрывавшие отход колонны, тоже начали понемногу пятиться. Разрывали дистанцию, но не поворачивались к врагу спиной. Колонна втягивалась в ущелье. С грохотом, лязгом, скрежетом и гудением сервоприводов. Мы с демоном наблюдали за этой картиной, наверное, минут двадцать. Прямо как зрители в кинотеатре. Противник отступал, хотя мог бы ударить по нам без предупреждения. Воспользовавшись замкнутостью пространства. Численное преимущество в ущелье, как известно, не реализуется. Что они задумали, не выдержал я. — Понятия не имею, — раздался усиленный динамиками голос лютова Но за ними проследят, не переживай.